Объективации, где она действует еще без познания, рассматривают законы изменения ее явлений естественной науки в смысле этиологии, пребывая в явлениях в смысле морфологии, которая облегчает себе свою почти бесконечную тему посредством понятий, связывая общее, чтобы выводить из него частное.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 Но какой же род познания созерцает все существующее в ней, независимо от всяких отношений, одно действительно в мире существенное истинное содержание его явлений, неподвластное никакой перемене и потому на все времена с равной истиной познаваемое словом «идеи», составляющей непосредственную и единомерную объективацию вещи самой в себе, воли, искусство.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 в любом данном пункте отвесною.